Там особые травы, запах полей, передается скоту. В Берлине такого мяса нет. Заводские трубы разносят промышленный кал на многие десятки километров окрест столицы, отравляя поля, воздух и воду. Не в трубах здесь дело. Внезапно рассердившись, а потому особенно четко формулируя мысль, подумал Шаленберг... Разве заводские трубы виноваты в том, что мясо выдают по карточкам? Фюрер хочет выйти из экономических трудностей путем войны. Он не подготовлен к экономической деятельности. Он хочет накормить немцев французским сыром, украинским салом и русским мясом до того, как они восстанут против голода. Они верят пока, что экономические трудности и карточная система — вызваны происками Черчилля, евреев и большевиков. Другой бы на его месте не торопился с войной, используя эту темную веру нации в то, что всегда и во всем виноваты внешние и внутренние враги. Он великий фантазер наш, фюрер Но ведь все великие фантазеры, мечтавшие о глобальной перестройке мира, основываясь лишь на военной мощи своего государства, оказывались у разбитого корыта. Александр Македонский разве не пример тому? Или Тамерлан? Почувствовав на себе пристальный взгляд Гейдриха, Шаленберг ощутил в желудке тянущее чувство холода. Ему вдруг показалось, что он не уследил за собой и сказал вслух то, о чем ему сейчас так безысходно, горестно думалось. Шаленберг положил вилку, и вдруг все звуки мира на какое-то мгновение исчезли. Настала грохочущая, испуганная, огромная, «Тишина». Он скорее угадал, чем слышал слова Гейдриха. Когда же он понял, что именно говорит Гейдрих, тишина в ушах сменилась выталкивающим бульканием вина, которое официант наливал в бокал шефа из высокой темно темнозеленой бутылки. «Видимо, все-таки красное бургундское, оно слишком тяжелое для Рейнского. Он любит сначала пить красное вино» щебетанием птиц за окном, дрозды, нет, кажется, синицы, лязгом посуды в соседней комнате, белая с голубым, саксония прошлого века, и тихим шепотом поваров, которые разливали по тарелкам густой бульон, сваренный из бычьих хвостов. «Об этом вы мне никогда не говорили, Вальтер», — продолжал Гейдрих. «А именно этот вопрос будет занимать нас серьезно будущей весной, когда компания на Востоке закончится. Мои контакты с китайской секретной службой, — откашлившись, — сказал Шелленберг, — носили спорадический характер. Где и с кем? В Виши и Лазанье». Там сильные китайские резидентуры. Надо поискать в Китае людей. Идеалом такого человека я бы считал япона, образованного интеллигента, при этом специализировавшегося на истории Китая, предпочтительно истории Северного Китая. Еще точнее, человека, увлеченного идеей великого китайского государства. Шелленберг сразу же прикинул, с кем Гейдрих виделся за последние дни. Он знал, что такого рода глобальных идей тот сам никогда не выдвигал, одержимый лишь еврейскими и славянскими вопросами. «Был у Розенберга», — вспомнил Шелленберг. Просил подготовить ему досье на ударную группу Ричи. «А...» Потом вызвал доктора Вейзенмайера. «Значит, эта идея пришла от Розенберга, который сейчас не в фаворе».